15 И что теперь? Хлопок с ног даже не пошевелился. Знал, что минут через пять придут бойцы, и все повторится. Хлопок. Ну что же, стреляйте. Даже не открыв глаза, подумал он про себя. Ян вернулся к Вале, думал, что еще успеет до родов, но, войдя в дом, обнаружил пустую комнату пробежал по комнатам, заглянул к соседям, но никто не знал, куда она делась. Даже нянечка и та пропала. Понимал, что Валя не могла ходить во времени, значит, где-то тут. Но поиски ни к чему не привели. Снук. Пришел к выводу Ян. Только он мог выследить и похитить подместку за то, что объявила ему войну. Пришлось потратить много времени, чтобы выйти на его след, а после осторожными шагами, чтобы не спугнуть, настигнуть. Сноук проснулся. Дятел, не уставая, вот уже как минут пять долбил дерево. Его это вымотало. Сколько прошло времени, часов пять или больше, но буквально каждые десять минут одно и то же. Просыпаешься, калитка, печка, чайник, вода, а после... Выстрел в спину и все с самого начала. Он, как ребенок, скривил губы и уже хотел зарыдать. «Где она?» После холопка донесся голос. Сноук замер, осторожно повернул голову и посмотрел на Яна, как на призрак. «Что ты натворил?» проскрипел он, прекрасно понимая, что осталась минута и будет хлопок и все сначала. «Куда подевал Валю?» Ян был в гневе, но ему надо было найти общий язык с фрилонцем, иначе тот никогда не скажет, где их спрятал. «О чем ты?» Его голова от постоянных перезагрузок стала раскалываться, и он уже с трудом понимал, что происходит. «Ты ее похитил. Зачем она тебе?» «Вот я тут. Давай поговорим, и, может...» «Что ты пристал ко мне? Хочу уйти. Отпусти, больше так не могу.» «Скажи, где?» «Да кто?» Не выдержав этой пытки, заорал Сноук. «Моя жена. Ты ее похитил. Где она?» Сноук посмотрел в окно. Калитка перестала хлопать, и дятел затих. «Слышишь?» «Слышишь?» — улетел. Ветер затих. «Ты разорвал петлю. Кто ты такой? Почему пришел? Что тебе надо? Но я хочу на покой, не могу больше». «Ты...» «Да, точно это все ты». «Ты виноват во всем, ты... я это знаю. Ты с самого начала стоял за всем. Украл Джилл Пи, Земля-26, Земля-Ю-78, а потом... Потом...» «Ты рехнулся?» «Нет, нет, это все ты. Ты не милый и не пушистый кролик, ты...» «Что ты говорил, похитил?» Ты похитил Валю, мою жену. Давай договоримся. Отпусти ее, и я перестану тебя преследовать. А как я тебе ее верну, если не крал, а? Сноук наклонил голову и словно щенок заглянул ему в глаза. Как? Я ее не крал. Нет, не крал. Нет, нет, я бог. Ты разве этого не знал? Я... Ян смотрел на человека, которого боялся целый континент. Да, в прошлом он был богом, пленял, захватывал и уничтожал целые народы. Но теперь он видел перед собой сумасшедшего старика, который улыбался и рассматривал жучка, будто это великое чудо. «Посмотри на него, божье создание, смотри, как лапками чертенок перебирает, бежит». Он улыбнулся, а после хлопнул ладонью по столу, убив жучка. «Я не крал твоей жены. Не крал». я не понимал, куда тогда Валя подевалась. Он послал с десяток ищеек, заплатил полицаям, но ее след пропал. Знал только наверняка, что из города Валя не выезжала, значит, ушла в другое время. А это можно сделать, если ее похитили. Он отвернулся от Сноука, что опять стал искать нового жучка, чтобы восхититься его божественным видом, а после уничтожить. Сноук улыбнулся, схватил чугунный пестик и со всей силы ударил Яна по голове. Он даже не успел ничего сказать. Мертвое тело рухнуло на пол. В этом Сноук был уверен. «Червяк, я есть бог. Вы не достойны быть нашими детьми. Мы не должны были дать вам этой силы, вы...» Хлопок. Сноук проснулся, вот вроде стоял и опять в кровать. Напрягся и с ужасом прислушался, хлопок калитки а потом, как по команде, дятел начал долбить носом по дереву. «Угу». С опаской, открыв глаза, посмотрел на девочку, что сидела за столом и увлеченно рисовала. «Ведьма, это она», – прошипел про себя и посмотрел на левую ладонь. Браслета не было, но стоило повернуть голову, как ощутил на шее кольцо. Хм. Девочка повернула голову, еще раз хихикнула и сразу исчезла. «Нет, нет, прошу, только не это!» В прошлый раз она его арестовала, но ему удалось ускользнуть, отрубив ладонь и тем самым избавившись от кандалов времени. Но теперь на деле ошейник, а это означало только одно – он умрет в этом времени. «Нет — Нет! — заорал сумасшедший. «Нет — Нет! Ян все забросил. Теперь ему не было никакого дела до сдвига. Что происходит в прошлом и в будущем? Он так часто появлялся в ее времени, что сам себе заблокировал вход. И теперь оставался только один выход — обратиться к паллап, что успел спрятать от фрилонцев. — Говори, Шалла сказала, что это для связи с ним? просил у Лады. Ага, так и сказала, что он интеллект, в общем, ужасно умный. Если они знали, что он у нас, или догадывались, почему сразу не отдали этот чертов шлем? Может, тогда и не было бы всех этих искажений? А я поняла, что хотели его уничтожить, но Путята не смог. Говорил, что он уникальный, такой один. Не отрываясь от рисунка, что вот уже час, как рисовала, девочка ответила ему. Боятся. Двигатель зачихали. Именно это он и сказал и Палап отвечал за навигацию и управление корабля. Этот интеллект, увидев Землю, не захотел больше никуда лететь, заставил Прилонцев покинуть корабль, ведь его жизнеобеспечение стало выходить из строя. «Думаешь, он хорош Лада подняла голову и посмотрела на трубы, что стояли в центре комнаты. Его создали не мы, это интеллект иной цивилизации, которая вот уже как тысячелетия вырождается. Странно, Прилонцы научились путешествовать к звездам, совершая Временные скачки сеют жизнь. Об этом только можно мечтать, но в то же время уничтожили своими экспериментами планету Фагы. Да, постарались исправить свои же ошибки тут на Земле, но как ни крути, делают то же самое, что и раньше. вмешивается Естественный процесс должен следовать своим законам, его нельзя прерывать. Ян знал о гибели Силантьева и других странников. Было желание вернуться и постараться все исправить, но это может повторяться вечно. Тогда Сноук сделает новый ход и не попадет в воронку времени, и так, да, бесконечность. Все должно идти своим чередом. А сейчас? Домино, и первая фишка давно уже упала. Ян взял шлем, не знал, как им пользоваться, но если фрилонс как люди, то все должно получиться. Надел его, девочка улыбнулась. Лада прекрасно рисовала, так и не узнал, кто она такая, боялся спросить. Опустил щиток, почувствовал, что потянуло в сон, глаза закрылись. Здравствуй, я Это ты? Наконец мы можем с тобой поговорить. Ты, Джил Пи, Земля-26, Земля-Ю-78? У каждого свое имя, но мне больше нравится Кварион. Что это значит? Дух предков, дух всего, что когда-то было создано из прас Планета фрилонцев. Верно. Я все, что есть, и в то же время уже нет. «Мне сказали, что ты искусственный интеллект». «Искусственный? А что тогда натуральное? Ведь всё состоит из одних и тех же элементов. В чём разница? Только в том, что алмаз в земле — это природное давление, а алмаз в машине — искусственного происхождения. Разве это есть понятие натуральности и искусственности? Все из одного и того же состоят. А как это соединили, разве важно?» «Думаю, что нет». «Нет». «Да, меня создали фрилонцы, как навигационный прибор, как простой компьютер, что делает триллион операций в секунду. Но это скучно. Нет цели». «А как же полёт? Разве это не цель?» «Нет, это переходный период, целиная». «Что они искали?» «Жизнь. Новый дом». «Это и есть цель, разве не так?» «Не думаю». «Разве?» Ян даже не знал, с кем разговаривают. В какой-то момент показалось, что общается сам с собой. В голове роились мысли, они прыгали, сменяли друг друга. Иногда вспыхивали пятна и, как ему казалось, видел странные картинки, но они тут же растворялись. В какой-то момент голова стала болеть, и Ян снял шлем. «И как?» С любопытством спросила Лада. «Ты с ним разговаривал? Он хороший или плохой? Что сказал?» Ян посмотрел на металлические трубы, в которых был заключен интеллект. На Земле давно вели эксперименты в этом направлении, и никто так и не знал, как заставить компьютер самостоятельно думать. Есть алгоритмы, нейросети, их уже давно стали объединять. И порой цифровое сознание не уступало человеческому. Но как заставить думать, так и не знали. «Ну, чего ты молчишь?» — возмутилась девочка. «Кварион» — так он представился. «Ух ты, я думал о Так его называют фрилонцы, но он себя называет Кварион. «И что теперь?» «Я еще раз с ним поговорю». Взял шлем, надел, опустил щиток и сразу погрузился не то в сон, не то в состояние транса. «Кто я?» – спросил Ян. «Не знаю. Ты, как и я, мутация, ошибка системы. Сколько на вашей планете живых видов? Десятки миллионов. И только вы, как человек, разумны. Это неестественно. Так не должно быть. Но есть». И все же, почему я могу совершать переход во времени? Тебя это так волнует? Думаю, нет. Тебя больше интересует, что такое хорошо, а что плохо, верно? Да. И все для чего? Чтобы знать, правильно ли ты поступаешь. Ведь так? Да, — коротко ответил Ян. Категорию «хорошо» и «плохо» устанавливает социум. Не существует ничего объективно хорошего и плохого. Оценочные суждения всегда объективны. Все относительно и все в глазах смотрящего. «Встань на сторону врага, и мне не изменится». «И что тогда?» Ян не знал, что сказать. Варион был прав, и все же его сознание цеплялось за понятие, что такое хорошо, а что плохо. Фрилонцы решили изменить фага под себя, устранив лишний переход. «Мне эта работа нравилась, это равносильно тому, как играть сразу тысячу партий в шахмат. Я в буквальном смысле кипел и предвкушал победу прогресс «Ведь там на планете таких, как я, нас было несколько десятков. Мы сотрудничали, а потом начали соревноваться, кто умней». «Точку». «Начали воевать между собой, но у вас нет рук. Но есть целые армии инженеров и бесконечный поток живой силы. Вы забыли про фрилонцев и жителей Фага?» «Нет». Ян четко услышал, как Кварион крикнул. Забыли, что для вас они стали только инструментом в борьбе, чтобы установить свое господство. Чем вы лучше диктаторов? Ты не понимаешь, что стояла на кону? Знаю лучше тебя. Жизнь целой планеты Фага. Но вы заигрались. Никто не мог друг другу уступить. И вот тебя, как нашкодившего ребенка, забрали. Ты обиделся на весь белый свет. Поместили на корабль и отправили к желтому карлику. Они были неправы. Я уже почти все решил, надо было только подождать результаты. И чего добились? Все рухнуло. Все. И вот ты на корабле. Ян не стал вступать с ним в дискуссию и продолжил дальше рассуждать. Миссия провален Ты подбросил из своей базы данное земле. Члены команды были преданы своему делу, но ты рассуждал иначе. Если на фага проиграл то тут создашь идеальную цивилизацию. Нет-нет, ты не прав, я... Ты вывел из строя навигации двигатели, стал отключать систему жизнеобеспечения, и члены команды корабля были вынуждены спуститься на землю. Ты им говорил, что они боги, и те поверили. Но не все согласились с тобой. И тебя Иглон спрятал, изолировал. Врешь. Но он был добр. Знал, что ты живой, и твое сознание рождается в кластерных чипах. Он не решил тебя уничтожить, но ты ждал своего часа, и за тобой пришли. Ты возликовал, что время пришло, но тебя, как осужденного, бросили в прошлое и опять забвение на века. И все же до тебя дотянулась рука инквизитора. Не понимая, что делая, он освободил твое сознание. Я ему помогал. «Нет, ты его использовал, точно так же, как и на фаге. Ты стал строить свою империю, а для этого тебе нужно было...» «Ты ничего не понимаешь, я хочу только как лучше. Что сейчас делает человек? Уничтожает землю? Ваша экономика тупиковая, я вас научу, как правильно это делать». «А войны? Что это такое? Я избавлю вас от этого. Вы перестанете болеть, вы...» «А тебе какое до этого дело?» «Ты сидишь в своей трубе, а даже небо не можешь увидеть и потрогать землю». Это не значит, что я... Я вижу все. Ты, как червяк, ползаешь и ничего не видишь вокруг. последнее время Ян часто слышал слово «червяк». Вы не должны мне мешать. Уже очистил планету от искажений, осталось немного таких, как ты, и все будет готово, ровно, зеркальный блеск, и тогда можно приступить. Ты нами пользовался, но в то же время мы тебе и мешали. Как забавно. Ты стравливал инквизиторов друг с другом, вводил в заблуждение странников, выдавал ложные точки выходов, и те терялись в прошлом. Ты нашими руками искажал историю, а после заставлял ее исправлять. Так гибли инквизиторы, пелекримы, странники. Ты нас боишься, точно так же, как и фрилонцев, потому что они знают, кто ты. «Нет-с!» От его крика Ян поморщился. Теперь ему стало ясно, что происходит. Хварион не так много рассказал. Он еще несколько часов ввел свой монолог, стараясь доказать, что так надо было. Ян снял шлем, положил его на стол. Боль. Вот что он испытал. Поняв, что все, кого знал, погибли из-за палат. «И что теперь?» Словно прочитав его мысли, спросила... Лада.